Интерьер Гранд Ам Ночь. Чарли шумно выдохнула, смотря на себя в боковое зеркало, и понимая, что все вокруг цветное, потому что, конечно, так и должно быть. Это реальный мир. Но на краткий миг Чарли перестала в нем жить. Она была где-то в другом месте. "Это что сейчас было?" спросил Джош. Ты начала отвечать на мой вопрос, а потом просто замерла. «Серьезно?» Ну да, ты просто отключилась. Извини, иногда со мной такое случается. Слишком смущенная, чтобы встретиться взглядом с Джошем, она смотрела прямо перед собой. Пока по его выражению она была в отключке, пошел снег. Посыпались крупные хлопья, которые, падая на землю, выглядели фальшивыми. У нее возникли ассоциации с мыльной пеной на съемках этой прекрасной жизни. Фильм снимали в июле и снег имитировали с помощью мыльной пены, смешанной с противопожарной. Даже несмотря на то, что снег не покрывал дорогу, его уже было достаточно, и он прилипал к ветровому стеклу. Джош включил дворники, которые усердно смахивали его. «И часто такое случается?" поинтересовался Джош. Время от времени Чарли сделала неловкую паузу. "Иногда я...» М Вижу вещим. Джош оторвал взгляд от дороги и поднял его на свою спутницу. В его глазах было больше любопытства, чем удивления. Какого рода вещи? Фильмы. Последовала еще одна пауза в своем сознании. Чарли не понимала, почему она разоткровенничалась. Если бы ее спросили, она списала бы это на их чуть не вынужденный временный контакт. Они, два человека, закрытые вместе в полутемной машине, избегающие смотреть друг другу в глаза и готовые провести следующие шесть часов в общем пространстве, а затем распрощаться и никогда больше не встречаться. Подобные ситуации располагают к общению. Они заставляют людей раскрывать то, что они, возможно, не рассказали бы своим самым близким друзьям. Чарли знала, что такое случается. Она видела это в кино. Мэдди была первым человеком, которому Чарли поведала о фильмах в своей голове. Она призналась во всем на третьей неделе их первого курса, когда Мэдди поймала ее уплывающей куда-то на 4 минуты и 26 секунд. Она засекла время. После того, как Чарли откровенно обо всем рассказала, Мэдди кивнула и произнесла: "Это странно, не буду врать. К счастью для тебя, я фанат странных вещей". Это фильмы, которые ты смотрела раньше, поинтересовался Джош. Новые, те, что могу видеть только я. В смысле, ты грезишь на Иву? Не совсем, не согласилась Чарли, зная, что в мечтах мир становится туманным, расплываясь по краям. У нее все с точностью да наоборот. Все становится резче и отчетливей. словно фильм, спроецированный на внутреннюю сторону ее век. Это не тайная жизнь Уолтера Митти. Полагаю, это фильм. Ну да, в главных ролях Денни Кей, Вирджиния Майо и Борис Карлов. Чарли произносила имена актеров так же, как бейсбольные фанаты перечисляют показатели игроков. По мотивам рассказа Джеймса Тербера. Речь идет об одном парне по имени Уолтер, у которого невероятно сложная фантастическая жизнь. То, что происходит со мной, другое насколько другое, продолжал допытываться Джош. Вместо того, что происходит на самом деле, я наблюдаю усиленную версию эпизода, как будто мой мозг играет со мной злые шутки. Я слышу разговоры, которые не происходят, и вижу вещи, которых на самом деле нет. Лучше, чем есть. Чарли покачала головой. Более управляемые Она всегда думала об этом как о видении сцен в широкоэкранном режиме, не всех, просто в определенные моменты, трудные, операторский стедикам, скользящий по неровным участкам ее жизни. Стадикам. носимая система стабилизации съемочной камеры для кино или видеосъемки в движении. Только когда она была вынуждена обратиться к психиатру, который прописал ей маленькие оранжевые таблетки, Чарли поняла, что на самом деле представляют собой фильмы в ее голове галлюцинации. Так их называл врач. Она сказала, что это похоже на мысленный выключатель, срабатывающий в такие моменты, когда эмоции Чарли угрожают захлестнуть ее. На пике горя, стресса или страха в мозгу Чарли что-то переключается, заменяя реальность чем-то более кинематографичным и более легким для восприятия. Чарли знала, то, что она только что пережила, было вызвано смесью вины, печали и тоски по Мэдди. С одной из этих эмоций она справилась бы сама. Возможно, она даже смогла бы справиться с сочетанием двух из них. Но сложить все три вместе и Щелк! Тумблер в ее мозгу переключался, и в голове начинался фильм. Ты сказала, что слышишь и видишь вещи, которых может и не быть. Джош явно проявил неподдельный интерес. Мы говорим о людях? Да, иногда я вижу людей. Итак, ты можешь видеть кого-то или что-то, чего на самом деле не существует? восхищенно уточнил Джош. Или вести целый разговор, который реально не происходит? Да, могу. Кто-то говорит со мной, я отвечаю. И никто больше не слышит этого, потому что все это у меня в голове. И это происходит без предупреждения. Ага. Ты не можешь это контролировать? Не особо. Тебя это нисколько не беспокоит. Очень даже беспокоит, возразила Чарли, не осмеливаясь сказать что-либо еще. Раньше фильмы, возникающие в голове, никогда не волновали ее. Если уж говорить откровенно, Она даже была благодарна за них. Они облегчали жизнь, служили своего рода бальзамом, способным успокаивать жгучие эмоции. Кроме того, они никогда не длились очень долго и, конечно, никогда никому не причиняли вреда, пока один из них не сделал этого. Теперь она никогда себе этого не простит. Теперь она просто хочет, чтобы они исчезли. И что это за фильмы? не унимался Джош. На самом деле все, что угодно. Я видела мюзиклы, драмы и фильмы ужасов. А что было минуту назад? Какой фильм крутился у тебя в голове? Чарли мысленно возвратилась к своему отражению в боковом зеркале. В красном пальто Мэдди и соответствующей помадой, которой определенно нет в реальной жизни, Чарли выглядела эффектно. Но она не была роковой женщиной. Эта роль всегда принадлежала Мэдди. А Джош был красивым, но осторожным мужчиной за рулём, возможно, с прошлым. Эти двое могли быть кем угодно: Влюбленные в бегах, брат и сестра, только недавно воссоединившиеся, незнакомцы в темноте, которые по неизвестным даже им причинам отправились через всю страну безо всякого плана, что в некотором смысле являлось правдой. Нуар. Ответила Чарли: "Хотя и не классика, нечто выпускаемое студиями еженедельно, солидный фильм категории Б. Это прям конкретно странно", подметил Джош. Смущенно, пожав плечами, Чарли ответила: "Ничего не могу с этим поделать. Я так устроена". "Что, если происходящее здесь и сейчас было бы фильмом?" спросил он. "Кто бы играл меня?" Ты имеешь в виду, какой актер?» Да. Из живых или умерших, не имеет значения. Чарли откинулась назад и подняла руки, вытянув и сложив пальцы рамкой, как режиссер, снимающий кадр. Мгновение она изучала Джоша, не только его лицо, которое несомненно было красиво, но и характерные особенности. Он грозный, сильный, слегка неуклюжий. Все это в сочетании с его приятной внешностью напоминало только одного человека. Марлон Брандо, выдохнула Чарли. Джоша передернула. Ох. Молодой Марлон Брандо, быстро добавила Чарли. Брандо из трамвая. Речь о фильме Трамвай желаний, снятом в 1951 году, где Брандо сыграл главную мужскую роль. Ну, знаешь, когда он был красавчиком, О, так ты считаешь меня красавчиком? Джош довольно немного картинно выпятил грудь. Чарли покраснела. Я не это имела в виду. Слишком поздно, засмеялся Джош. Ты это уже произнесла и не можешь взять свои слова обратно. Мне нравится быть тем Брандо. Сейчас он какой-то толстый и сумасшедший, верно? Кое что из этого, возможно, ждет и тебя. Очень смешно, возмутился Джош. А я собирался быть милым и сказать, кто по моему мнению должен сыграть тебя в твоем воображаемом фильме. Интересно. И кто же? Одри Хёббёрн. Чарли продолжала краснеть. Ей говорили это раньше. Мэдди однажды сказала: "Ты могла бы выглядеть как Одри, если бы захотела. У тебя такие широко распахнутые глаза, которые нравятся парням, нежные, как у оленя, крадущегося на цыпочках по лугу". Чарли тогда ответила: "Олени не ходят на цыпочках". А Джошу теперь решила заявить: "Я удивлена, что ты знаешь, кто это такая". "Зацени", воскликнул он. "Я не полный болван. И да, правильным ответом было бы поблагодарить меня". "Спасибо", произнесла Чарли, чувствуя, как ее щеки снова заливает жар. "Я собираюсь задать тебе личный вопрос", предупредил Джош. Более личный, чем мое признание, что я вижу фильмы в своем сознании. Не настолько, улыбнулся Джош. Мне просто интересно, есть ли у тебя парень? Чарли замерла, не зная, как реагировать. Джош явно флиртовал с ней, вероятно, потому что думает, будто она флиртовала с ним, хотя это вышло ненамеренно. Она не кокетлива, несмотря на то, что ее учили лучшие. Мэрилин Монро Лана Тёрнер, Лорен Беккл. Она знала, чтобы свистнуть, нужно просто сложить губы вместе и дунуть. Она не понимала, почему кому-то хочется регулярно это пробовать. Ее проблема, по словам Мэдди, заключалась в том, что она была одержима киношными мужчинами и при этом совершенно не знала, как вести себя с ними в реальном мире. Чарли соглашалась, что в этом есть доля правды. У нее подгибались колени при виде молодого Пола Ньюмана, но она оставалась холодна встретив в реальной жизни кого-то, кто был хотя бы отдаленно так же красив. Несмотря на неоспоримую химию, возникшую при знакомстве, ее первое официальное свидание с Робби получилось в лучшем случае неловким. Чарли изо всех сил старалась быть кем угодно, только необычной странной собой, потому что считала, что это то, чего хочет Робби. Она попыталась сделать ему комплимент. Мне нравится рисунок твоей рубашки, сказала она, надетый на нем простой полосатой рубашки Оксфорд, и попыталась завязать светскую беседу. Через пятнадцать минут она сдалась. Кажется, мне пора, сказала она, сформулировав это как вопрос. ища у него разрешение избавить их обоих от страданий. Робби удивила её, сказав: "Пожалуйста, останься". Слушай, у меня тоже плохо получается. В тот момент Чарли поняла, что несмотря на свою привлекательную внешность, Робби столь же неуклюжий, как и она. Он болтал об уравнениях так же, как Чарли о фильмах. Он кротко улыбался и еще быстрее краснел. Его движения часто бывали нерешительными, словно он постоянно находился не в своей тарелке. Все эти качества оказались очень удобными. Робби был легок на подъем во всех отношениях. Он соглашался на любой фильм, который она хотела посмотреть, никогда не настаивал на сексе, и когда они уже начали заниматься любовью, раз за разом говорил я о том, как все здорово, хотя она знала, иногда это определенно бывало не так. Если что-то и беспокоило Чарли, так это гнездившееся в глубине души знание, Робби ей не по зубам. Несмотря на дурачество, он все еще был золотым мальчиком. Красивый, атлетичный, умный. Его отец работал инженером, а мать врачом. Оба были еще живы, чем Чарли похвастаться не могла. Она чувствовала себя неполноценной во всех отношениях. Гадкий утенок, который никогда не превратится в лебедя. С ее неуверенностью было легче справиться, когда Мэдди была жива. Она всегда заставляла Чарли чувствовать себя если не нормальным хотя бы не более необычной, чем подруга. Это обеспечивало равновесие. Заурядный Робби с одной стороны, эксцентричная Мэдди, похожая на тётушку Мейм с другой, а Чарли четко посередине. Тётушка Мейм, эксцентричная героиня одноименной комедии США 1958 год. Без Мэдди все это больше не работало. И неважно, что Робби изо всех сил старался облегчить ее горе избавить от чувства вины и ненависти к себе. Чарли знала, что это только вопрос времени. Рано или поздно он поймет, что она недостойна такого внимания. Решив бросить университет, Чарли посчитала, что окажет Робби услугу. В глубине души, однако, она понимала, что тем самым ускоряет неизбежное разбивает сердце Робби, прежде чем он получит шанс разбить ее. И дам, и нет произнесла Чарли наконец, давая самый неопределенный ответ на последний вопрос Джоша. Я имею в виду, да, он есть технически. Но я не знаю, что ждет нас в будущем. Если у нас двоих вообще есть будущее. Я понимаю, о чем ты, кивнул Джош. А как у тебя? Одинок, насколько это возможно? Трудно встретить своего человека, понимающе произнесла Чарли. Я обнаружил, что это неправда, не согласился Джош. Встретить легко, удержать рядом вот самая сложная часть. За лобовым стеклом в свете фар снег валит еще гуще и быстрее, словно звезды, пролетающие со скоростью деформации. Жми, Чуи, спаразировала Чарли. Фраза из фильма «Звездные войны. Джош перевел дворники в ускоренный режим. О, я понял эту отсылку. Приятно узнать, что ты действительно посмотрел хотя бы один фильм. Я видел много фильмов. Что в твоем понимании много? Больше, чем ты думаешь. Джош выпрямился на водительском сиденье и похлопал по рулю. Порази меня еще одной цитатой. Держу пари, я смогу определить, из какого она фильма. Чарли решила сначала быть с ним помягче и бросила соответствующим прононсом: I'll be back. Терминатор, отмахнулся Джош. Перестань говорить мне очевидные вещи. Я не так не несведущ в кино, как ты думаешь. Хорошо, согласилась она, замолчала и задумалась. Тебе понадобится лодка побольше. Это челюсти, сразу ответил Джош и самодовольно добавил. Я смотрел его дважды. Дважды? притворно удивилась Чарли. Сколько же раз ты его смотрела, Сикс и Эберт? Sixcellent Эберт» — телешоу, которое вели критики Джон Сиксел и Роджер Эберт. «Двадцать», — Джош тихо присвистнул. Зачем тебе смотреть один и тот же фильм двадцать раз? Это шедевр, ответила Чарли. Настоящий вопрос в том, почему бы тебе не посмотреть его двадцать раз. Потому что жизнь слишком коротка. Это была еще одна из любимых фраз Мэдди, которую она использовала всякий раз. Когда ей нужно было уговорить Чарли сделать что-то, чего той делать не хотелось. Жизнь слишком коротка, чтобы не пойти на эту вечеринку, говорила она. Поэтому Чарли шла туда. Мэдди быстро терялась в толпе, и чаще всего Чарли одна возвращалась в их комнату в общежитии и смотрела фильмы. "Я тоже хочу привести тебе цитату", сказал Джош. "Гарантирую, что угадаю. Я бы удивился, если бы тебе это не удалось". Признал Джош и прочистил горло. Мы все иногда немного сходим с ума. То, как Джош произнес фразу, буквально поразила Чарли, прямо как электричеством. Крошечный щелчок у основания ее позвоночника. Она тысячу раз слышала, как ее цитировали, и всегда с нарочитым акцентом, всегда слишком много чрезмерной жуткости. Но Джош произнес эту фразу точно так же, как Энтони Перкинс. Спокойно, буднично, как будто нет ничего особенного в том, чтобы признать безумие. "Я чтоб поставил тебя в тупик?" изумился Джош. "Психо", спохватывается Чарли. "Альфред Хичкок, 1960 год. Сколько раз ты его смотрела? Слишком много, чтобы сосчитать. Это один из ее любимых фильмов Хичкока, который она смотрела так же часто, как "Нова Двор", "Головокружение" и на север через северо-запад. Она не видела его после убийства Мэдди и, возможно, больше никогда не увидит. Она не была уверена, что сможет справиться со сценой в душе, с ее бешеными порезами и визжащими скрипками, хотя знала, что в качестве крови использовали шоколадный сироп, а колющие звуки получили вонзая нож в дыне Касаба. И что хич ни разу не показал, как лезвие пронзает плоть. Кассаба, зимняя дыня. все это не имело значения. По крайней мере, когда она думала о судьбе Мэдди. "Похоже, ты любишь свою специальность", сказал Джош. "Да, люблю. Тогда почему ты бросаешь университет?" "Кто сказал, что я бросаю учебу?» — вспыхнула Чарли, раздражаясь на Джоша за его самонадеянность и на себя за то, что была такой прозрачной. Эти чемоданы и коробка в багажнике. Никто не собирает так много вещей только для того, чтобы ненадолго съездить домой, особенно во вторник в середине семестра. Готов поспорить, за всем этим стоит какая-то история. Так и есть, согласилась Чарли, явно ощущая, как росло ее раздражение. И это не твое дело. Но ты бросаешь учебу, верно? продолжил Джош. Ты не станешь отрицать. Чарли вжималась в сиденье, и смотрела в окно, которое запотело из-за обогревателя машины, и ее непрекращающихся разговоров о кино. Она провела пальцем по стеклу, рисуя четкую полосу, а затем призналась: "Я и сама не знаю, что делаю. Наверное, решила передохнуть. Жизнь в университете слишком тяжела для тебя". "Нет", заверила Чарли, сделала паузу и ответила иначе. "Да, Ещё два месяца назад ей нравилось находиться в Олифанте. Не самое модное учебное заведение, конечно. Не Лига плюща или Нью-Йоркский университет или Беннингтон или любое другое место, где она когда-либо мечтала оказаться. Лига плюща неофициальная ассоциация восьмичастных американских университетов, расположенных в семи штатах на северо-востоке США. Это название происходит от побега плюща обвивающих старые здания в этих университетах. На это не хватало денег, а Чарли была не слишком хорошей ученицей, чтобы заработать стипендию. Да, ей выделили немного денег, но их было недостаточно. Она остановилась на Олифанте, потому что это было одно из немногих учебных заведений, которые они с бабушкой Нормой могли себе позволить. Небольшой гуманитарный университет в Нью-Джерси. Отделение кино приличное, если не сказать известное. Она планировала усердно заниматься, не высовываться, получить диплом, который позволил бы ей поступить в аспирантуру где-нибудь вместе получше, покрупнее и попрестижнее. Она мечтала, что в конце концов станет профессором в университете похожим на Оливент и будет преподавать киноведение следующему поколению киноманов. Чего она не планировала, Так это то, что Меделин Форестер, в облаке сигаретного дыма и Шанель номер пять в первый же день учебного года ворвется в их комнату в общежитии. Невыразимо прекрасная, Чарли сразу это отметила. Бледная, светловолосая, чувственная, с лицом в форме сердечка, которое напоминала Вивьен Ли из «Унесенных ветром. Хотя она казалась слегка помятой, интригующая изнеможение. Как мельная дебютантка, тащившаяся домой на следующее утро после кателлиона, Стоя в дверном проеме, покачиваясь на трёхдюймовых каблуках, она оглядела их общую комнату и заявила: "Какой отстой!" Чарли сразу поняла, что Мэдди подражает Ли Стэйлер в фильме "Кто боится Вирджинии Вульф», а еще Бэт Дэвис в фильме "За лесом". И все существо Чарли тут же зашипело, как треснувшая бутылка шампанского. Ей стало ясно: она только что встретила родственную душу. "Кажется, я в восторге от тебя", выпалила она. Мэдди приосанилась. Этого следовало ожидать. Ею легко было восхищаться. Мэдди говорила быстро, намеренно используя резкий акцент янки, чтобы вызвать ассоциации с Кэтрин Хобберн. Ведущая актриса Голливуда. Она одевалась как светская львица 50-х, в отличие от остальных девушек в кампусе, носивших потертые джинсы, белые кеды и толстовки гап под джинсовыми куртками. Мэдди предпочитала пастельные коктейльные платья, белые перчатки, шляпы дот с тонкими вуалями. У нее даже был подержанный норковый палантин, весь в пятнах и со спутанным мехом, купленный на дворовой распродаже. На вечеринках она курила, используя мундштук для сигарет, размахивая им, как Круэлла Девиль, сплошное притворство. Но мы это сходило с рук, потому что она делала это не всерьез. В ее глазах всегда был огонек, который ясно давал понять, что она знает, насколько нелепо порой выглядит. На первый взгляд, они казались странной парой: гламурная девица и ее скромная симпатичная соседка по комнате хихикающей по пути в обеденный зал. Однако Чарли знала, что у них очень много общего. Мэдзи выросла в Поконосе, в низших слоях среднего класса. ее детство прошло в бежевом доме на ранчо на окраине маленького городка. Она была очень близка со своей бабушкой, от которой, по ее же собственному утверждению, унаследовала свою дикую драматическую натуру. Мимо, так она ее называла что Чарли всегда считала странным, хотя Нэнни Норма тоже не совсем нормально. Первые четыре года своей жизни Мэдди провела с бабушкой. Ее отец-бездельник скитался по северо-западу, всячески стараясь избежать уплаты алиментов, а мать, с завидным постоянством, оказывалась в различных реабилитационных центрах. Даже после того, как ее мама бросила пить, Мэдди оставалась близка со своей Мимо, звонила ей каждое воскресенье, чтобы узнать, как дела. Порой во время ужасного похмелья, даже торопясь на вечеринку. Чарли отметила это потому, как чувствовала себя виноватой, что редко звонит, не норме, просто поболтать, поинтересоваться самочувствием. Она связывалась только по необходимости. Слыша, как Мэдди спрашивает бабушку, как у нее дела, Чарли обычно представляла свою Нэнни Одиноко сидящую дома на диване, освещенную мерцанием какого-нибудь черно белого фильма, идущего по телевизору. А еще Медди и Чарли объединяла любовь к кино. Они вместе смотрели сотни фильмов, и Медди комментировала происходящее так же, как это делала Нэнни Норма. Боже, был ли когда-нибудь мужчина красивее Монти Или Я бы убила за такое тело, как у Риты Хейверт. Или, конечно, Винсент Минелли был геем, но вы об этом ни за что не догадаетесь, потому как он снимал Джуди Гарланд». Как и Чарли, Мэдди преуспела в ископизме, живя в придуманном ею мире, предоставляя остальным право решать, хотят ли они к ней присоединиться. Чарли охотно согласилась. Ты можешь рассказать мне, что случилось, если хочешь предложил Джош и сочувственно посмотрел на нее, пытаясь успокоить. Я никому не скажу. И черт возьми, не похоже, что мы еще когда-либо встретимся после этой поездки. В этой машине можно не хранить секреты. Чарли так и подмывала рассказать ему все. Полумрак, тесное пространство, тепло Все это способствовало откровенности. Кроме того, она никогда не говорила об этом. Конечно, она кое-что поведала Робби в ней не норме психиатру, которому была вынуждена обратиться, но далеко не всю историю. Ты когда-нибудь делал что-то плохое? спросила она, пробуя эту тему, проверяя, правильно ли это. Настолько плохое, что, знаешь, ты никогда, никогда не простишь себя. Зло в глазах смотрящего, произнес Джош, затем отвернулся от лобового стекла. Причем достаточно надолго, чтобы Чарли могла увидеть выражение его лица. Он снова улыбался, снова идеальной улыбкой кинозвезды. Только на сей раз она не доходила до его глаз, в которых не было ни капли веселья. Там не было ничего, кроме темноты. Чарли знала, что это всего лишь игра света или его отсутствие. Она предполагала, что его глаза казались такими же черными и таинственными, Но что-то в темных глазах и яркой улыбке Джоша избавляет ее от желания признаться. Это больше не кажется правильным, не здесь, только не этому мужчине, которого она не знает. А как насчет тебя? спросила она, меняя тему. Что у тебя за история? С чего ты взяла, что она у меня есть? Ты тоже уезжаешь в середине семестра, значит, ты тоже бросаешь учебу». Я не студент, ответил Джош. Я так и думала. Он ведь сказал ей, что он студент, или нет? Возможно, она сделала такой вывод из-за толстовки Олифант, которая была на нем, когда они встретились. Той же самой, напомнила себе Чарли, которая и сейчас на нем. Джош, очевидно, почувствовав ее беспокойство, уточнил: "Я работаю в университете. Вернее сказать, работал. Я уволился сегодня." Чарли продолжала изучать его, пытаясь понять, насколько он на самом деле старше неё. По крайней мере, лет на десять, может, на пятнадцать. Ты был профессором или кем-то в этом роде? Но «Ну, не столь высококлассным, усмехнулся Джош. Я работал в хозяйственном отделе, в основном занимался уборкой. Просто один из тех незаметных парней, которые моют коридоры. Возможно, ты видела меня и даже не осознавала этого. Поскольку он, похоже, ждал этого, Чарли стала рыться в своих воспоминаниях, пытаясь вычислить, встречались ли они раньше. Вызвать в памяти его образ у нее не получилось, но это совсем не удивило ее. За последние два месяца она не выходила слишком далеко за пределы общежития и столовой. Как долго ты там работал? «Четыре года. Почему уволился? Мой отец заболел, сказал Джош. «Инсульт. несколько дней назад. О, сочувственно протянула Чарли. Мне очень жаль. Тут не о чем сожалеть. Неприятности периодически случаются. Но с ним все будет в порядке, верно? Я не знаю, пожал плечами Джош. Его тон был оправдан меланхоличен. Надеюсь, что да. Мы не узнаем об этом еще несколько недель. Больше позаботиться о нем некому, а это значит, что я возвращаюсь в Толедо. Все тело Чарли внезапно напряглось. "Акран", сказала она. "Ты сказал мне, что ты из Акрона». "Правда?" "Да, когда мы встретились у Райтборда. Поскольку тогда существовал наиболее реальный шанс от отказа, она запомнила все о том моменте. И уверена, что Джош специально сказал ей, что собирается в Акран, после того, как узнал, что ей нужно добраться до Янгстауна". Она прокручивала в голове тот первый разговор. Он бочком подошел к ней, заглядывая в ее флаер, видя ее пункт назначения, четко напечатанный на странице. Мог ли Джош солгать о том, куда он направлялся? Если да, то почему? Чарли могла придумать только одну причину: заставить ее согласиться сесть с ним в машину. Эта мысль заставила ее нервничать. Крошечные капли страха растеклись по ее зажатым плечам, Похоже на дождь, первые несколько капель перед бурей. "Теперь вспомнил", сказал Джоши и покачал головой так, будто у него никак не получалось поверить в свою рассеянность. "Я понимаю, почему ты в замешательстве. Я забыл, что сказал тебе про Акран. Там живет моя тетя. Я забираю ее, и мы вдвоем едем к отцу в Толедо". Это объяснение показалось достаточно простым. Вроде бы в нем не было ничего зловещего. Однако страх не покинул Чарли полностью, и пусть его осталось совсем немного, он застрял словно лезвие между ее ребер. "Я не пытался ввести тебя в заблуждение", продолжил объясняться Джош. "Клянусь, мне жаль, если тебе так кажется". Его голос звучал искренне. Он сам тоже казался искренним. Когда машина проезжала под мандариновым светом уличного фонаря, его лицо было освещено, включая глаза. Темнота, которую Чарли заметила раньше, исчезла. Ее место занял проблеск тепла, извинения, досады на то, что его неправильно поняли. Увидев это, она почувствовала себя виноватой за подозрительность. Как-то не очень. Его отец только что перенес инсульт, а она сомневается в нем. «Все в порядке успокоила его Чарли. Я. Она пыталась найти наилучшее объяснение. Напрасно беспокоилась. Прямо-таки параноик, и то, и другое. Она знает, что дело не в том, что сказал Джош, не в том, как он одет или как он положил вещи в багажник. Причина ее беспокойства не в этом. Ее нервозность из-за случившегося с Мэдди и страха, что подобное может произойти с ней. И даже не это главное. Существовала основополагающая истина, как сказала бы бабушка Норма. Истина, которая лежала под поверхностью, глубоко похороненная, своеобразный фундамент для построения всей лжи, которую мы себе говорим. А для Чарли основополагающая истина заключалась в уверенности: она заслуживает того, чтобы с ней случилось нечто ужасное. Но ничего не произойдет, Во всяком случае, не здесь, не сейчас, не в машине с кем-то, кто выглядит приличным парнем и просто пытается завести разговор, чтобы скрасить скучную поездку. И снова Чарли почудилась, что Джош может читать ее мысли, потому что он сказал: "Знаешь, я понимаю, почему ты так нервничаешь". "Я не нервничаю", ощетинилась Чарли. "Нет, нервничаешь", стал настаивать Джош. "Но все в порядке. Послушай, мне кажется, я понял, кто ты. Еще когда мы встретились у Райтборда, твое имя показалось мне знакомым, но только сейчас до меня дошло почему". Чарли ничего не ответила, надеясь, что это каким-то образом заставит Джоша замолчать, что он просто поймет намек и умолкнет. Вместо этого он перевел взгляд с нее на дорогу, затем снова на неё и сказал: Это та девушка, верно? Чарли откинулась на спинку пассажирского сиденья и уперлась затылком в подголовник. Она ощутила легкую пульсацию там, где они соприкасались. Нарастала головная боль. Стало ясно, пришло время исповеди. Готова она к этому или нет? Да, говорит Чарли. Я и есть та девушка та самая, которая позволила убить свою соседку по комнате.